Глава 25. Следующий месяц для Нины промелькнул в мгновение ока. Вернувшись, она сообщила старости о начатой компании по сбору налогов, и Ларс Бор организовал народ на соответствующие действия. Нина с караваном из подвод, нагруженных зерном, копченой и вяленой рыбой, бочонками, стопленным маслом, салом, медом внезапно, Соленой сельдию, солониной, копчеными же окороками, горшками со сметаной и творогом, даже тыквами, не поехала, а отправила Ивера, на всякий случай вручив охраннику сто далеров. «Ивер, вдруг не хватит? Ты уж проследи, чтоб долгов не было, не люблю я это дело», наставляла она, опешившего от суммы Петерсона. «Госпожа, да зачем вы свои-то?» Староста пусть выкручивается. Он мужик опытный, не первый раз, не Отнекивался страж. Ивер, пусть будут. Если все обойдется, разменяй и купи еще чего надо. Шерсть уже. И до чего закажет. Думаю, как дороги развезет, доехать будет сложнее. Настаивала Нина, а сама переживала, как пройдут поборы и чем зимой будут питаться крестьяне. Да и она с домашними. До деревень? виконтесса так и не доехала, но со слов лейсы этот год народ проживет как раньше Урожай собрали обычные что то там перераспределили где то ужались в общем не забивайте леди голову, голодать не придется, а вот дальше да о будущем нина думала почти постоянно дитя совка беспокоилась об отсутствии магазинов конкретных запасов в подвале и холодильнике о дровах для отопления, о корме для скотины. Ну, пока деньги есть, проживем. По весне пусть распахивают как можно больше, чтобы самим и на продажу хватало. И картошкой надо заняться, прям как в России, насильно заставлять. И пшеницу надо, муку-то где брать? И овощей посадки увеличивать? Не может же не быть в них потребности, крутила мысли Нина, пока стегала свое первое одеяло. Попаданка зналась ей рукоделие в теории, не пришлось заниматься самой, только видела, как бабушка когда-то готовила ей приданное. Одеяло красное атласное, подушки перьевые, постельное белье шила на старенькой ручной машинке. Но, как говорил лесник Кузьмич, жить захочешь, не так раскорячишься. И вместе с Арис они смогли сделать простое квадратами одеяло. Вверх — пэтчворк из лоскутов от стиранных платьев, камзолов и прочего тряпья с мансарды. Низ — купленное в городе полотно. Искололи пальцы, сломали спины. Нина материлась про себя, но добились результата. Следующее, с учетом ошибок, пошло легче. Пригодились и короткие отрезы, что набрали на авось при поездке в столицу острова. И дивилась на госпожу, занимающуюся тяжелым, в общем-то, трудом, но на ус мотала. Одеяло получилось лучше, чем те куски сукна, что она использовала как покрывала для детей и мужа. Не то, чтобы она раньше не видела такое. Просто своего дома у Петерсонов не было. съемные комнатки развернуться не давали, да и работать приходилось. Где уж рукоделием заняться? Купить дорого а кусок толстого сукна и подстилкой служил и покрывалом. А вот теперь-то надо бы. Хорошо у госпожи получилось. Ларс Бор явился в Мозаби спустя неделю, после отправки караваны и оплаты налога. Ивер ранее доложил госпоже о том, что крестьяне благополучно выполнили обязательства перед короной, долгов не оказалось. Командир охранников, так называл его хозяйка, Следуя указаниям Нины, купил в городе еще два мешка шерсти даже лучшего качества. Старьевщица Фрида, раздобрившись, продала ему и пряжи крашеные, сказав, что ей сейчас не в мочь вязать. Правда, или плата ее больше устроила, неизвестно, но Розанова была рада, зима долгая, будет чем заняться. Помимо одеял Нина занялась и своим гардеробом. Воспоминания о собственной неухоженности при встрече с мэром подстегнули. «Вот так заедет, а я опять за себя выставлю», — думала попаданка, разрываясь между желанием увидеть красавца-барона и боязнью поддаться неуместным в ее положении романтическим чувствам. В принципе, ничего такого смертельного в ее мечтах не было. В реальность возможного романа между ними она искренне не верила. Так погрезить, как над книжной историей, пофантазировать перед сном, уплывая в мир чувственных иллюзий, ласковых слов на ушко и жарких объятий с обязательным хэппи-эндом, включающим детишек, регулярный секс и финансовое благополучие. Нина Андреевна, читая выдумки авторов о второй жизни подобных ей попаданок, всегда удивлялась тому, как ее соотечественницы, оказавшись в ином мире, почти сразу становились этакими секс-бомбами. Все-то их любят, читай, хотят. Они тоже не отстают в постельном фитнесе, обнаружив в себе бездну страсти и очарования. Нина не могла этого понять, даже принимая во внимание буйство гормонов молодых тел, сплошь и рядом достающихся попаданкам. Управлялись-то эти тела пожившей душой, зачастую уставшей и разочарованной. Неужели вот так, с места в карьер? А прошлые страхи, боли и комплексы, по мановению волшебной палочки исчезали? Кто знает, что там у других, но вот у Нины, несмотря на симпатию к барону и испытываемые в его присутствии волнения телесные и душевные, прошлое сидело глубоко и прочно смешно, но женщина она себя воспринимала по определению, но не фактически, вернее, затюканная мужем Нина Андреевна всякие оргазмы, бабочки в животе, поджатые пальцы ног и затвердевшие соски с собой не ассоциировала, потому как ни разу такого с мужем не испытывала, а других мужчин у нее не случилось. Вперед влюбленности в Кирилла она трепетала, да, но большим Не думала, поскольку о таком думать было неприлично, а уж говорить тем более. Секс у них был быстрый, неловкий, редкий и однообразный, как она позже осознала. Какие такие прелюдии? Знать не знаем, ведать не ведаем. Однажды, стоя в очереди, Розанова услышала определение, данное в полголоса какой-то женщине своему мужу или знакомому, неважно. Сунул, вынул и пошел. Нину тогда покорежила от пошловато прозвучавшей фразы, но со временем она вынуждена была признать, что суть ее интимной жизни эти глаголы отражали точно. Сожалеть о потерянном бесполезно, искать виновных поздно. Да чего искать-то? Сама виновата, в первую очередь. Все, остановись, дорогая, только нервы мотать в новой жизни, по этому вопросу не хватало, приказала себе Нина. Может, тут я смогу преодолеть себя и открыть мир этих плотских утех, хотя бы в чисто исследовательских целях. Нинельта то тоже, небось, такое не испытала. И тут совпали. Ну уж на двоих должно же повести хоть раз с нормальным мужиком, не садистом и абьюзером. Эй, сил небесный подсобить рабам вашим, а мы в долгу не останемся. Нина подняла глаза вверх, скривилась и привычно отодвинула неуместные мысли куда подальше. Ее вон носки для домашних ждут, а она одевичем. Эх.